Мелкий фермеры редко держат надсмотрщика для общего управления хозяйством. Работают они большую часть времени сами, за плугом, баранойю и прочее. Остаток продукта за уплату ренты должен не только возместить капитал, употребленный на обработку земли с его обычной прибылью, но еще и оплатить заработную плату, как за личные труд их, так и за управление. Между тем, все, что остается им за уплату ренты и возмещением капитала, называют прибылью. Хотя в состав ее, очевидно, входит и заработная плата их. Фермер, сберегая расход на оплату труда, тем самым оплачивает свой труд. Следовательно, и в этом случае заработная плата смешивается с прибылью. Какой-нибудь независимый ремесленник, располагая маленьким капиталом, достаточным для закупки материалов и для собственного содержания до продажи продукта на рынке, вырабатывает за раз и заработную плату поденщика, работающего на хозяина, и прибыль, которую бы последний получил на его работе. Однако и здесь все, что получается таким рабочим, называется прибылью, с которой опять-таки смешивается заработная плата. Садовник, собственными руками, обрабатывающий свой сад, совмещает в себе три разных лица — собственника, фермера и рабочего. Поэтому из произведения своего сада он должен выручить ренту первого, прибыль второго и заработную плату третьего, а между тем все это вместе взятое считается результатом его личного труда здесь ренты и прибыль смешиваются с заработной платой. Так как в цивилизованной стране найдется очень немного таких товаров, миновая ценность, которых основывалась бы только на одном труде, и так как в ценности гораздо большей части товаров в значительной доли участвует рента и прибыль, то и выходит, что годового продукта совокупного труда такой страны, всегда хватит на то, чтобы купить и нанять гораздо большее количество труда, чем потребовалось его для добычи сырых продуктов, для их обработки и доставки на рынок. Если бы общество ежегодно употребляло в дело весь труд, который оно было бы в состоянии купить, то вследствие ежегодно увеличивающегося количества этого труда Производство каждого последующего года представляло бы несравненно большую ценность в сравнении с предыдущим годом. Но ведь нет такой страны, в которой бы все, что произведено в течение года, употреблялось на содержание рабочих. Повсюду значительная часть произведенных ценностей потребляется людьми праздными. И вот смотря по тому, как эти плоды годового производства распределяются между этими двумя различными классами, То есть между работающими и неработающими обыкновенная или средняя ценность годового продукта должна из года в год или увеличиваться, или уменьшаться, или оставаться все в одном размере.